Глава четырнадцатая. Реми. Открываю глаза и резко сажусь на кровати. За окном темнота. На часах почти десять. Сколько я была в отключке. Или я спала, или что, опуская взгляд и понимаю, что мои волосы распущены, а я одета в футболку, но в упор не помню, чтобы... Кто мне помог? Та женщина-врач? Или Стивен, или я сама? От нахлынувшего... Волнение, пульс ускоряется, а щеки вспыхивают, но я усилием воли заставляю себя медленно выдохнуть и постараться успокоиться. На тумбочке в свете ночника замечаю квадратный лист бумаги с рецептом. Стакан воды и баночку с таблетками. Пытаюсь вчитаться, но строчки перед глазами упрямо расплываются. Запретив себе паниковать, кладу рецепт на место и маленькими глотками выпиваю воду. Теперь мне значительно лучше, хотя голова по-прежнему кружится. В памяти всплывают слова Стивена, и я медленно встаю с острым желанием добраться до зеркала в ванной. Иду по стенке и грустно всхлипываю, увидев в отражении, что четверть правого глаза ярко-алая. «Что со мной произошло?» Включаю воду и выдавливаю немного невесомой мыльной пенки на пальцы. Тщательно смывая макияж и в конце прохожу щеткой по волосам. «Сил принять душу меня нет». Но это вполне подождет до утра. В дверь спальни стучат, и я в легком замешательстве сжимаю ладонью холодную ручку. За неделю заточения я привыкла, что дверь всегда заперта снаружи, и тот, кто хочет зайти, должен самостоятельно воспользоваться ключом. Но сейчас дверь оказывается не запертой, и я аккуратно приоткрываю ее. Тебе лучше? На пороге возвышается Стивен. Я замечаю, как он всматривается в мой окровавленный глаз и что-то подсказывает мне, что он... «Переживает?» «Нет, не может быть. Только не Стивен Картер, которому плевать на всех, кроме себя и, вероятно, своего отца». «Да, на автомате делаю шаг назад, и он осторожно входит в комнату». «Элизабет сказала, что у тебя был скачок артериального давления, сделала укол и прописала что-то». «Да», — повторяя, я, кивнув на рецепт на тумбе. «Утром разберемся. Стивен забирает рецепт и протягивает мне белоснежное блюдце. В нос ударяет запах клубники и сладких сливок. На фарфоре покоится большая порция мильфей серебряной десертной ложечкой. «Это мне?» — растерявшись, нещадно туплю и жду в свой адрес очередную саркастическую шутку. «Тебе?» — спокойно отвечает Стивен. «Спасибо». «И вот!» — он выуживает из заднего кармана мой iPhone. «Это тоже тебе!» «Только без глупостей. Попытаешься воспользоваться им в ущерб семье, сильно пожалеешь». Забирая из его руки телефон и киваясь с необъяснимым чувством благодарности. «Хорошо. Поняла». Он несколько секунд осматривает мою спальню и задерживает взгляд на черном дисплее бесполезного настенного телевизора. Снова смотрит на меня и без лишних эмоций произносит. «Спокойной ночи». «И тебе». Дверь за ним тихо щелкает, но звука закрывающегося замка я не слышу. «Я больше не пленница этой маленькой комнаты?» Стивен подчинился словам отца. В правом виске ворочается тупая боль, но я старательно игнорирую ее, пока на языке тает божественно нежный мильфей. Доев десерт до последней крошки, я быстро чищу зубы и снова ложусь, чтобы беспробудно проспать до самого утра. Полгода назад. Стивен. «Джордж Адамс. Да. Мне необходимо максимально полное досье. Бизнес, семья, имущество, инвестиции, связи и знакомства. Через два дня». Откладываю телефон в сторону и хмурюсь, глядя в окно. Всю неделю Бостон погружен в сонливую серую погоду с противным мелким дождем. И я бы с удовольствием улетел куда-нибудь на юг, но только и успеваю получать новые распоряжения от отца, которого ни с того ни с сего накрыло финансовое вдохновение. Теперь он вздумал выгодно женить Итона, чтобы этот придурок перестал просаживать бабки на покере. Как связаны брак по расчету и уход от азартной привычки, я не понимаю. Но Дэвид этой темы уже выжрал мне мозги. Лучший способ избавиться от покера среди статей расходов – перестать в него играть и найти для себя другой источник эндорфинов и адреналина. Но Итон безнадежен. Дождь за окном усиливается и превращается в жуткий ливень. Кабинет погружается в темноту, хотя на часах чуть заполдень. «Ваш кофе, мистер Картер?» Мария заглядывает в кабинет, и я киваю ей, с трудом сдерживая черт знает какой по счету зевок. Телефон приглушенно дребезжит по столу новым входящим сообщением от Гарри, моего помощника. Маркус опять затягивает возврат долго. Парни сидят в офисе и ждут инструкций. Дадим еще неделю или переоформляем залог? С минуту пялюсь на вопрос в попытках погасить раздражение. Бесят люди, неспособные контролировать финансы. Влезают в долги, просаживают кэш на всякую чушь с непоколебимой верой в возможность легкого и быстрого обогащения. Потом бегают от кредиторов, рушат жизни свои и своих родных. В итоге их находят обдолбанных насмерть в какой-нибудь мусорной канаве. Или достают безобразные распухшие трупы с дна Бостонского залива скандалами на ногах. Давно пора бы привыкнуть и не реагировать так остро на повторяющиеся новости о задержках уплаты долгов. Но моя первая реакция неизменна. Ледяное бешенство и волна отвращения. Вздыхаю и набираю ответ. «Переоформляй залог и вноси Маркуса в черный список. Он меня утомил». Натыкаюсь взглядом на спешно нацарапанное в ежедневнике имя. Джордж Адамс. Чтобы хоть как-то побороть сонливость, включаю ноутбук и ввожу запрос в поисковую строку. Крупный по меркам Бостона бизнесмен улыбается мне с десятка фотографий. Листаю список его предприятий. Про себя сразу отмечаю строительную компанию. Через несколько минут перехожу к вопросам семейным и удивленно присвистываю. Адамс уже пять лет как вдовец. Жена умерла от осложнений на сердце после тяжелого гриппа. У них осталась единственная дочь. Рами. Красивое имя. Стройная шатенка с голубыми глазами. Проверяю дату рождения и усмехаю себе под нос. Совершенно летняя. Настроение окончательно перестает быть рабочим. И я, словно прыщавый школьник-сталкер, в течение двух часов развлекаю себя тем, что нахожу ее аккаунт в соцсетях И рассматриваю девчонку на куче фоток и коротких видео. Периодически раздраженно отвлекаюсь на новые сообщения от Гарри. Но у бедолаги нет выбора. Это я могу несколько раз в месяц выложить болт на рабочие вопросы и перекинуть их на подчиненных, а он вынужден беспрекословно трудиться, если хочет оставаться в самом ближнем картером кругу доверия. Реми, как и тысячи ее сверстниц, очень активна в соцсетях. Поэтому совсем скоро я имею полное представление о ней, ее увлечениях, вкусах и досуге. А после очередной опубликованной истории выясняю, что сегодня вечером она с подругами идет на выступление Crazy Sugar Boys в Бостон Роял. Что ж, по заданию отца я должен выяснить максимум о семействе Адамс, чтобы понять, насколько рискованно выдавать им в долг девятизначную сумму. «Пока мои подчиненные собирают информацию об отце, я займусь дочерью».